г л а в а двадцать ч е т в р т Характер ы Игоря и весь его предыдущий жизненный опыт не предполагали интереса к долгим витиеватым разговорам, полных намеков и насказаний, и в которых почти ничего не называлось прямо своими именами. Он чувствовал себя совершенно лишним, слушая беседу Латаны с графом Симпилием и не понимая почти ничего из того, что хотел сказать имперский легат. Слова-то все были знакомыми, А вот общий смысл речи ускользал. Настоящие эмоции на лице графа Раванского к некоторому злорадству уставшего от его и ланиного ханжества землянина проступили лишь когда правительница Гирфеля обмолвилась про желание воспользоваться наличием портала древних возле истерского города Юрга и зимой нанести новый неожиданный визит к веским союзникам. Дескать, одного урока врагам может быть мало». Имперский легат изобразил радость и согласие с планами герцогини, однако Игорь отчетливо прочитал по лицу графа Симпиля в момент слетевшей из того маски вежливого внимания явную тревогу, а не обнаружит ли иск м а г и н я Тания, также совершенно случайно, место магической силы древних и в покоях императора. Конечно, Латана вовсе не случайно проговорилась, Она согласилась с предложением своего друга немного сбить спесь легата, который в последнее время становился все более настойчивым в навязывании новой правительницы своего мнения по тому или иному вопросу. Проинформировав в подробностях графа Рованского о том, как быстро была захвачена столица, Изумив его известием о том, что п р и с у т с т в у ю щ и е за столом граф Игорь Приарский с будущей супругой уже взяли без штурма лихим кавалерийским наскоком свой город, находящийся от Гирфеля в десятках дней караванного пути, и добив легата сообщением, что на этом военные подвиги ее войска и верных вассалов не заканчиваются, г е р ц е г и н я Гирфельская ненавязчиво спросила его мнение насчет того, как долго еще армия Конгресса под командованием храпрого и талантливого Виконта Бюстина протопчется под стенами Ремса. Успеют ли полководцы имперской партии взять этот город до того, как графы Маен и Игорь приведут остальные мятежные провинции, города и крепости под руку законной правительницы? Принцесса не умоляла заслуг империи в своем в о ш е с т в и и на престол... но ясно дала понять, что сесть себе на шею не позволит. Чего от нее хотел далекий добрый дядюшка Тулви о й Третий, когда оговаривал условия ее поддержки? Доходов спорта? т а г е р ц о г е н я Герфельская просто счастлива отплатить этим за помощь. А разве шла речь о передаче военного флота герцогства под командование имперского адмирала Нилтиха, к тому же дважды битого данцами? «Не было такого уговора», — напомнила Латана, «как никто ей раньше не предлагал кандидатами во владетели северных графств ее г е р ц о г с т в а двух биранских виконтов». Видимо, Легат понял все правильно. «Ставленница империи — непослушная, полностью зависимая от поддержки Тулвия кукла, а равноправная союзница, которой нужно проявлять уважение». «Дорогой мой граф, конечно, я буду рада, если ты останешься у меня погостить», — ответила Латана на намек с и м п и л и с удовольствием покажу тебе дворец и свою столицу, хотя сама еще их плохо знаю». С улыбкой Джаконды призналась она. «Раз наш славный Бюстин не спешит привести к покорности Ремс, так зачем тебе долго терпеть неудобство лагерной жизни?» Не удержалась от очередной шпильки принцесса. «Благодарю». Граф встал и изящно поклонился. Следом поднялись и остальные, присутствующие на обеде, а приглашены были правительницей к столу, кроме ее друзей и соратников, десяток высших сановников герцогства вместе с супругами и один из четверки, сопровождавших л е г а т а д в о р я н Короткий, почти мимолетный взгляд, который граф Рованский бросил на Таню, и г о р ь насторожил, и почти рефлекторно воспользовавшись тем, что общее внимание присутствующих было отвлечено на герцогиню Гирфельскую и ее именитого гостя, отправившихся на прогулку по дворцу, попаданец быстро сплел заклинание раскрытия замыслов и направил его на легата. «Вот суки вонючие!» — не сдержался Егоров. Он произнес это чуть громче, чем следовало, и находившиеся от него по бокам Таня и Эмиля, так же, как и стоявшие к нему спиной, по другую сторону стола ушастенькая супруга нового главного казначея, повернувшись к графу Приарскому, недоуменно на него посмотрели. Правда, напарница-то быстро сообразила, что с т а л о причиной эмоционального всплеска у друга, и пришла на помощь. «Ты в с ё никак не можешь выкинуть из головы виконтов, сыновей Лайча? Дорогой, хватит уже себя изводить!» Таня взяла попаданца за руку. «Игорь, проводи меня к а к н у мне душно!» Она добавила в голос капризных ноток. Сопровождать правительницу и ее советнику было необязательно. Там и так, кроме Лойма и Парна, все сановники со своими женами увязались следом, потянувшись к выходу с несколько отрешенным видом, словно те крысы и сказки, завороженные волшебной флейтой гамерлинского крысолова. Поэтому граф Приарский выполнил просьбу подруги. Коснувшись плеча Эмилии и подмигнув, мол, не отставая от мужа, Егоров с подругой отошли к одному из распахнутых стрельчатых окон малого обеденного зала. «Пошла отсюда!» — скомандовала склонившаяся рабыня из Кмагини, давно научившаяся не распускать язык при слугах, и нетерпеливо взяла Игоря за рукав. «Что случилось? Граф замыслил козни против Ланы?» — х у ж е т Ань. Игорь посмотрел в спины удалявшихся из зала людей и нахмурился. Легата привело в столицу не одно только любопытство. «Империя сделала ставку на Виконта ч и н о р с к о г о и первоочередным планом графа, которым он намерен здесь заниматься, является продвижение б ю с т и н ы в герцоге-консорты. Так мы с тобой об этом давно знаем. Лана тоже. Только ты же ни в чем не сейчас сказал. Легат замыслил какие-то конкретные шаги, и они тебе сильно не нравятся?» «Догадливая ты моя». Землянин слегка прижал к себе подругу. «Очень не нравится», — подтвердил он. Кретины хотят организовать похищение Дина. Что? Не настоящее, Тань. Имитировать. Понимаешь? На земле интрига, задуманная графом Симпилием и виконтом Бюстином при поддержке герцога Ниетена в е л е р с к о г о давнего приятеля обоих, относилась бы к классу детский сад. Однако для Орвана лже-похищение ребенка со спасением его красавцем-героем было поистине новаторским делом. Легат планировал, находясь в столице, через кого-нибудь из имперских менял нанять пятерку абордажников с Йенгутиского судна. Представители этой островной республики, хоть и представали в иноземных портах обычными моряками или торговцами, от своей пиратской сущности не избавлялись и за соответствующее вознаграждение могли рискнуть пойти и на разбойный промысел». Впрочем, любителей легкой наживы немало имелось и среди представителей других стран. Так что граф р а в а н с к и й в отношении поиска и подбора нужных исполнителей никаких проблем не видел. Похитителей предполагалось использовать в темную. Они даже не должны были догадываться, кого им нужно выкрасть из дворцового парка. Беря пример со своего дружка Кольта, Дин рядился очень просто и вполне мог сойти за сына обычного чиновника – Понятно, уйти с ребенком из дворцового парка, да и просто остаться живыми бандитам никто давать шансов не собирался. Вовремя оказавшийся случайно рядом Виконт Бюстин со своими дружинниками должен будет выступить в роли спасителя. «Идиоты», — выдохнула Таня, узнав от Игоря задумку высокородных интриганов. «Мальчик только-только начинает говорить. Если они его напугают...» Не говоря про то, что риск для жизни Дина всё равно бы существовал. Попаданец целиком был согласен с эпитетом, которым напарница наградила Чинорского Виконта и его дружков. Но мы этому безобразию помешаем. Тем более устраивать своё цирковое представление они собираются не раньше, чем Бюстин принесёт латани гордый о город Ремс, как тот р е ш и л ь е Людовику XIII Ларошель. А значит, времени у нас полном. с е м б и л е й просто сильно заранее начинает подготовку. Думаю, Лане не надо про это знать». «Надо, Игорь?» — не согласилась Искмагиня. «Не нужно так с нашей подругой. Сам говорил, что маленькая ложь рождает большое недоверие. Вообще-то это не мои слова», — признался землянин. «Ну да, так и есть. Только вот как Лана на такую информацию среагирует? Для нее ведь любой намек на причинение вреда сыну...» «А к к а для нас разве не так?» — перебила т а н я Мы ведь тоже переживаем за Дина. Игорь, Латана умеет сдерживать свои эмоции. Ты же не сомневаешься в этом? Внутрисемейная разборка долго не продлилась, и попаданец с подругой в итоге согласился. Держать в неведении свою Сьюзеренш он не станет. Возвращение Латаны граф Приарский с и с к м а г и н е й и Виконтом Дином ждали в малом тронном зале. Мальчик был уже собран, одет в походный костюмчик, а его запасное белье, сложное в небольшую сумку, Игорь забрал у раба перед входом. «Это тебя Кольт научил мошенничать?» — схватила принца за руку Таня, и когда тот неумело попытался зажать одну из монеток между пальцами. «Я эту хитрость давно знаю. Не будь ты наследником престола, уши бы тебе сейчас надрала». «Таня, я...» Но оправдаться о Дин не успел. В комнату явилась его мать. «Фух, как он меня уморил», — сообщила Латана, явно имея в виду легата. «Эмиля сказала, что вы еще о чем-то хотели переговорить?» «Да», — подтвердил Игорь. «Погости у нас в замке часик, там мы побеседуем». «Решили все же обустроить брачный о б р е д засмеялась принцесса. «Наконец-то! Давно жду!» «Таня...» «Нет», — покачала головой напарница и сплела портальное заклинание — Действие прежнего уже сейчас как закончилось. От него одни только обещания. В приар Игорь зазвал принцессу, чтобы не разговаривать о серьёзных делах при Дине, а заодно подстраховался на случай резкой реакции Латаны. Пусть окажется подальше от графа Раванского. Сначала друзья передали принца в руки культа и г и л ь м ы а лишь затем перешли в графский кабинет, где п о п а д а н и ц и вывалил на голову своей в е н ц е н о с н о й п о д р у г и гнусные планы легатам. Полчаса он потом, сидя с напарницей на диване, наблюдал, как мечется тигрица в клетке. В таком бешенстве Латан он еще ни разу не видел и, наверное, не смог бы никогда наблюдать, не с ч и т а й принцессы его и Танию близкими людьми, при них она не стеснялась снимать маску. «Дождавшись, когда сюзеренши схлынут первые волны возмущений, а планы кровавой и жестокой мести упрутся в понимание, что государственные интересы требуют делового подхода к отношениям с интриганами, Игорь указал герцогене Герфельской, что ничего страшного с ее сыном не произошло, и задуманная подлость уже не случится. Предупрежден, значит, вооружен Лана». сказал он, когда венценосная подруга, раскрасневшаяся от злости, села в его кресло. «Мы еще подумаем, как повернуть все это к нашей пользе». «Может случиться так, что самоуверенность козлов, заранее посчитающих своих наемных бандитов трупами, сыграет против них? Они не сообразят обрубить концы, и к нам в руки попадут те, кто слишком много будет знать. Ты ведь не хочешь все десять лет отдавать доходы спорта доброму дядюшке?» И, наверное, не гори с желанием, чтобы бюстин путался у тебя под ногами, пытаясь заслужить монаршее внимание. Мне кажется, мы с тобой придумаем что-нибудь. Егоров улыбнулся и подмигнул принцессе. Скорость работы мозга у Латаны была огромной. Игорь еще не закончил говорить, как та ухватила его мысль сходу. Ты, как всегда, прав, мой спаситель. Уверена, что придумаем. По ее губам скользнула змеиная улыбка. Она встала и подошла к окну. «Жаль, что не в моей власти заточить этих сволочей в башню страха. Они бы жили очень долго и каждый день умоляли о смерти». «Ничего себе!» — неожиданно сменила н а тему. «Игорь, ты собрался у себя в замке горшки лепить?» Латана отвернулась от окна с веселым выражением лица, как будто бы это не она за пару минут до этого дышала злостью. «Таня, он решил стать гончаром?» Сама уже запуталась Лана. Таня обрадовалась тому, что подруга успокоилась, поднялась с дивана, подошла к ней и тоже посмотрела в окно. «Надо будет, расскажет, что...» «А сама я не спрашиваю». «Правительница, ты знаешь, как выглядят гончарные печи?» Искренне удивился Егоров. «Я много чего знаю», — фыркнула г е р ц о г е н я «Ты к чему это?» «К деньгам. Надеюсь, к большим». Держать свою задумку со стеклом втайне от подруг землянин не стал и довольно подробно объяснил, суть этого прогрессорства. Заодно, воспользовавшись моментом, закрыл у себя одну кадровую вакансию, договорившись с Латаной о том, что заберет к себе полковника-интенданта Шминца. Для понравившегося землянину Прохвоста быть главным снабженцем войска герцогини Гирфельской, конечно же, было делом почетным и доходным, только вот в этом мире деньги еще не значат так много, как на земле». и з о б о р о н с т в а в приарском г р а ф с т в е шминцу хватится обеими руками. Егоров бы его помощницу Вигию Горб к себе забрал, да постеснялся, и так Латан уже подогрел и обобрал. Молодую женщину-интенданта попаданец мысленно включил в свой кадровый резерв. Когда Латана возвращалась в свой дворец, она внешне уже была полностью с п о к о й н о й и безмятежна, Правда, попросила подругу строго наказать неуклюжего раба в коридоре, едва не уронившего на герцогинину ногу сундук со свитками. Раньше Игорь не замечал за принцессой, чтоб ы она как-то реагировала на проступки чужих слуг, считая, что это дело их хозяев. Значит, все же в душе у нее и щ у тлеют угольки ярости. — Дин попрощаться с матерью забыл, — сказала герцогиня на пороге комнаты совета. «Они с Гильмой вечером тебя навестят, чтоб ы пожелать спокойной ночи», — приобняла подругу Таня. «Я все никак не привыкну к появлению у нас удивительной портальной магии», — Латана поцеловала подругу, прикоснулась к локтю попаданца и сама сплела заклинание. Через три дня баронет Арш привел первую группу будущих стекольщиков и механиков в количестве девяти человек. Вид этих людей, конечно, был ужасен, оборванные, худые и грязные, и пахли они под стать. Разумеется, отчитывать своего чекиста за то, что тот не позаботился о предварительной помывке своих клиентов перед тем, как представить их графу, Игорь не стал. «Что у тебя со штабом?» — спросил в а р ш и Егоров. «Тайная служба уже обзавелась приличным двухэтажным особняком с глубоким подвалом в западной части города». Этот дом когда-то принадлежал дочери бывшего министра графского двора и находился в приличном состоянии. И всё же кое-какие работы в его подземной части требовалось произвести. «Послезавтра, думаем, всё закончим. Мебель купили, сейчас расставляют», — скупо улыбнулся баронет. «Этих я взял из речпортовских трущоб». «В городской тюрьме я никого подходящего не нашёл, но главному тюремщику насчёт улучшения кормёжки всё передал. Тот обещал, что до отправки на к а т о р к у он своих подопечных откормит. Завтра направлю людей в Нижний город. Там наверняка много кого найдём». Баронет Арш рвался пойти в поход на Гольнер вместе с бывшим тестем, однако отнёсся с пониманием к нежеланию графа его отпустить. Там и в самом деле боевой работы было немного, — Три кавалерийские сотни вместе со всеми полковыми магами захватят замок очень быстро. А уж о тяжелой судьбе его защитников барон Гольнер позаботится. «Выбери из своих сотрудников парочку наиболее грамотных», — сказал Егоров чекисту. «Мы их устроим на работу в ратушу. И еще один нужен в помощники к капитану городской стражи». Я завтра сам собираюсь наконец-то доехать к городской управе, так что имена кандидатов с утра у меня должны уже быть с собой». Распрощавшись с Аршем, Игорь занялся своими будущими мастерами, вызвал д и г ю и велел их отмыть, подлечить, накормить и заселить в рабочий барак. «Какой у них будет в замке статус?» — уточнила рыжая управляющая, показав плетью в сторону жмущихся друг к другу испуганных людей. «Как у свободных работников», — чуть подумав, — ответил граф, — «без моего ведома не наказывай». В этот момент в ворота замка въехал полковник Теквилл. Приведение земель графства в покорность новому владетелю начиналось без особой задержки.